Егор. Человек без амнезии. Впервые я встретил Флору в сентябре девяносто шестого Она тащила от автобусной остановки огромный арбуз, который явно был не для ее весовой категории. Амбициозный муравьишка, схвативший ношу не по силам. Я предложил помочь. Она обрадованно закивала и тут же, без разговоров, пихнула мне свою ношу. Я крякнул, обхватив этот арбуз. «Ого! Килограммов десять? Двенадцать!» Гордо отозвалась она, тряся руками, чтобы сбросить с них напряжение. Она так энергично махала, что, казалось, сейчас улетит. тебя хороший аппетит. Это нам на всех. На четверых. А теперь, наверное, уже на пятерых, да?» Она подмигнула, крутанулась на массивных каблуках и прытко побежала вперед, не оглядываясь. Я потащился следом, примагниченные ее виляющей попкой в обтягивающей мини-юбке. Оказалось, что все четыре едока арбуза — девчонки, студентки пединститута. При моем появлении они обрадовались и бросились кокетничать. Арбуз был сладким, девчонки смешливыми. Я смотрел только на Флору. Безумные голубые глазищи. Поразился, насколько быстро, но аккуратно она ела. Неутоленная жажда, сила и страсть. Да, в ней была страсть. Я сидел и думал, ты сейчас в общаге у телок. Тут сотни баб, сотни. Что же ты смотришь на одну? И вот спустя семнадцать лет я снова, как тогдашний пацан, спрашивал себя. Вокруг сотни, тысячи баб. Что же ты думаешь только об одной? Вопрос риторический. Я знал ответ. Потому что она задорная, храбрая, сексуальная, и потому что с ней я был собой. Рядом с Флорой хотелось как-то ярко, вкусно и неординарно жить, а не просто переваливаться из одного дня в другой. Обиднее всего было, что она, похоже, совершенно обо мне не думала. Серенький медвежонок со смешной заплаткой на пузе уже почти неделю торчал на моем рабочем столе. В холодно-стеклянном, просторном офисе Фьюча Вижн Он выглядел слишком маленьким, потерянным, как Падингтон на вокзале. Его хотелось поскорее пристроить в теплые, любящие руки. Ну, или просто выпихнуть отсюда. В первый день по прилете в медвежонке еще сохранялся вдохновляющий импульс. Тогда я проверял мессенджер всего лишь пару раз в день. Стрелка на барометре настроения, есть ли такой, может изобрести, указывала на радостно возбужденное. Но сообщения от Флоры не было. На третий день молчания я проверял мессенджер уже два раза в час. Медвежонок начал выглядеть сиротливо и слегка подбешивать. Но мне все еще хватало терпения и самоуважения, чтобы не опускаться до сообщения напоминалочки. «Флора! Ау! Так что там насчет встречи?» По правде, я уже пару раз набрал в окошке мессенджера такое сообщение, но оба раза догадался стереть — и гордо вернуться к работе. дел было по горло. Операция «Переезд в Европу» оказалась чуть сложнее, чем просто запереть офис, собрать чемодан и сесть в самолет. Все эти дни мы с Вадимом провели, общаясь с юристами и обсуждая, как уехать в Вильнюс не только с чемоданами, но и с патентами и всеми технологическими разработками, которые считали своими. Однако юридически все это богатство принадлежало не совсем нам. Нематериальные активы которые мы хотели вывести, были созданы на Школковский грант и оформлены на компанию Future Vision, резидента Технопарка. По грантовому договору компания ни при каких условиях не имела права передать или продать кому-то патенты. Даже нам, тем, чьи мозги все это придумали. Государство проспонсировало интеллектуальный банкет, подарило полтора года беззаботной жизни, когда мы с парнями могли заниматься только разработкой алгоритма и не заботиться о деньгах. Теперь страна справедливо ожидала, что Future Vision начнет успешно торговать своим интеллектуальным продуктом, а в бюджет государства рекой потекут налоги. После дорогостоящих консультаций с юристами способ хакнуть Школкова и государства в конце концов нашелся. Путь вырисовывался рискованный, извилистый и очень небыстрый. Выходило, что свалить получится не раньше середины осени. и Я как-то враздулся от такой перспективы, но и успокоился. Получалось, что никакой спешки нет. Можно ждать ответа от Флоры сколько угодно, но ожидание становилось все более мучительным. Чем же это таким важным и безотлагательным она занята, что не может написать мне пару строк? За ответом на свой вопрос я зашел на страницу Флоры на Фейсбук в надежде, что она опубликовала там сообщение, объясняющее молчание, адресованное не мне напрямую, а как бы всем. но На самом деле, именно для меня и предназначенная. Однако, новых публикаций на ее странице не появлялось, хотя прежне она строчила регулярно, не меньше одного поста в день. Это раздражало и интриговало одновременно. В голове поселились два персонажа, оптимист и реалист, и каждый из них по очереди захватывал пульт управления. Реалист. Она нарочно включила молчанку, чтобы нервировать меня, заставить бегать за ней и унижаться. «Оптимист. Она очень занята. Или сломался компьютер. Или в командировке в таком месте, где нет интернета. Реалист. Она, наверное, мое предложение встретиться восприняла, как будто я навязываюсь. Навязчивым быть не хочется. Если я ей не нужен, то нафиг она мне сдалась? Оптимист. Может, заболела?» Занес страницу Флоры на Фейсбук в закладке. Заходил сюда практически каждый день. Меня самого это уже немного беспокоило. Как не открою Фейсбук? Первым делом к ней на страницу. Зачем? Посмотреть, что у нее нового. Кого она добавила в друзья? Кстати, никого за эти дни. Просмотрел всех ее френдов мужского пола. При взгляде на каждого сверлила мысль. Что у них там? Просто общаются в сети? Или это ее парень? Виделись ли они в реальной жизни? или общаются только здесь. Один поклонник каждый день писал ей что-то на стене, какие-то цветочки публиковал в комментариях к старым постам. Но с ним сразу ясно, ничего не было. Иначе бы он не делал таких глупостей. Дошло до того, что я подписался на все паблики и группы, на которые подписана Флора. Вдруг там что-то прокомментирует Но она молчала. Однажды, В сумеречном сбое рассудка я сам целую ночь комментировал все посты подряд в ее любимых группах. Хотелось, чтобы мои комменты попались ей на глаза, и она прочухала, что надо ответить. Видимо, не попались. Это уже напоминало болезнь. Иногда я загружал браузер, чтобы посмотреть прогноз погоды, а вместо этого на автомате щелк-щелк мышкой и уже на ее странице. И только потом спохватывался, что я к ней зашел, хотя делать этого не собирался. Удалил закладку. Не помогло. Просто стал тратить больше времени, чтобы выйти на ее страницу. Вернул закладку. Что же я за тряпка такая? Что за проблема у меня с головой? Разговаривал я сам с собой. Как мне, человеку без амнезии, забыть девушку из прошлого? Как убедить себя в том, что надежды нет, когда внутри надежда есть? В конце апреля думал вообще удалиться из Фейсбук. Зашел, и тут бац! Сообщение от самой соцсети. «Поздравляем вас с праздником Пасхи!» Праздник. Меня осенило. Решил пока не удаляться, а разослал всем китчевую флеш-открытку. И ей, как всем. Все написали спасибо, а она не ответила вообще ничего. И тут я окончательно понял, что это ненормально даже для прожженной манипуляторши. Какой я надеялся, она все же не стала. Зашел в чат и увидел, что она даже не открыла сообщение. Не получила его. Тут я понял. С Флорой что-то случилось. Плохое. Опасное. Мозг, до этого плававший в каком-то густом бульоне одних и тех же мыслей и переживаний, сразу же ухватился за упавшую в Редмайн конкретную задачу. Включился на высоких оборотах. Стало предельно ясно, что делать. Надо просто поискать Флору. Понять, где она находится физически. И пока я ее не нашел, можно больше не думать о том, как она ко мне относится и что вообще вытворяет. Я вытащил геометки из фотографий последнего сада, над которым она работала, нашел это место на карте и решил поехать туда.